Глава 17. Заплатив лекарям арены, которые вчетвером заживляли раны Чихона, настолько сильно его потрепали в боях, мы направились на выход. Там нас уже ждал принц и остальные студенты. Задумчивое лицо его высочества при взгляде на Чихона здорово меня порадовало, а вот девушка, которая выпытывала у подопечного информацию, не очень. Она как-то резво взялась за дело и глазом не успел никто моргнуть, как она уже шла с ним под ручку. Шустрая девица, одним словом. Едва мы направились в торговые ряды, как к нам подошел недавний соперник, и, низко поклонившись подопечному, сначала представился, а затем очень вежливо пригласил позавтракать у него в клане. Так он сможет отблагодарить парня за сегодняшний поединок, намекнув при этом, что заодно покажет несколько интересных техник. И если завтрак мало интересовал Чихона, то, едва услышав о техниках, он тут же согласился, заверив, что будет сразу поутру, пока не начались занятия в академии. Девушке, прижавшей чехонок к себе, это не понравилось. Но кто спрашивал ее мнение? Зато принц всю дорогу разговаривал только с моим подопечным. И я прилагал все усилия, чтобы ему помогать в ответах. Из-за своей особенности тот терялся, сбивался и отвечал бы не в попад, если бы не моя помощь. Так что совместными усилиями мы справились. И когда подошли к первой оружейной палатке на большом столичном рынке, джан Ин был ошеломлен достижениями и приключениями, о которых поведал ему Чихон. Когда тот рассказал, что в одиночку пересек сначала пустыню Аль-Гаруб, а затем и серые пустоши, принц тут же признался, что самой большой мечтой было как раз путешествие по пустошам, куда по понятным причинам никто его не отпустил бы. С каждым словом Чихона, который рассказывал нашу отредактированную версию приключений, Глаза принца загорались все ярче. Он требовал подробностей и словно вместе с нами переживал эти приключения. Когда разговор зашел про бой с армией демонов, принц застонал и попросил Чихона сжалиться над ним и перенести разговор на вечер, в более спокойную обстановку, так как рассказываемые вещи слишком невероятны, чтобы слушать их просто так на улице. Мы, конечно же, согласились, заверив, что в любой момент, когда его высочеству будет удобно. Все еще возбуждённый рассказом, принц со своей небольшой свитой отправился искать оружие, которое бы ему подошло для путешествий, а мы с парнем отправились вдоль рядов, ища тренировочные мечи. Их было крайне мало, так что возле каждой такой палатки или магазина мы останавливались, перебирая заготовки, и каждый раз откладывая их после моего сканирования. Все было слишком низкого качества. Отец Чихона, видимо, не экономил на сыне, раз его прошлый меч продержался так долго. Отложив очередной меч в сторону, Чихон, тяжело вздохнув, собрался выйти из магазина, поскольку уже темнело, и нам нужно было возвращаться. Можно узнать причину, почему достопочтимый высший побрезговал моим товаром. Из тени стены, прямо перед нами, появился змееголовый демон, заставив Чихона отшатнуться и вытащить обрубок меча. Небольшой укол электрошока привел его в чувство. «Низкое качество», — ответил он. «Хм, если я правильно понял, вы ищете примерно то, что у вас сейчас в руках». Язык выскользнул изо рта и протер глаза демона. Чихон протянул ему обрубок, тот взял, обнюхал, укусил на зуб и даже лизнул. «Почему вы решили, что я высший?» — по моей просьбе спросил у него парень. «Слухами земля полнится», — туманно ответил тот. И, видя недовольное выражение лица парня, все же нехотя ответил. «Если не хотите привлекать к себе внимание, господин, не стоит в таком людном месте, как Арена, показывать свою ауру». «Как насчет меча?» — сменил тему Чихон. «Очень хорошая работа и заклинатель сильный». Он вернул нам обрубок. «К сожалению, действительно не могу предложить вам ничего именно такого». При этих словах рожа демона приняла загадочное выражение. И я остановил парня, который собрался было выйти из магазина. «А не такого?» Демон задумался, затем отодвинул один из прилавков, открывая еще один, которого не было видно раньше. Перед нами лежал белый тренировочный меч нужной нам формы и размера. Пока Чихон примерялся, взяв его в руку, я просканировал, и результат заставил меня задуматься. Он был сделан из человеческих костей, которые сплавили вместе до единого куска практически без швов. А Затем все это еще и укрепили каким-то заклинанием. Меч превосходил по крепости все, что я видел в этом мире. Даже многие стальные мечи уступали ему в прочности. Своими выводами я поделился с парнем, который тут же захотел заполучить его себе, сильно обрадовавшись, что мы наконец нашли то, что нужно. «Есть ли какие-то ограничения в пользовании подобным мечом?» спросил он, наигравшись и нехотя возвращая оружие на прилавок после укола током. «Ну, разве что морально-этические», — ухмыльнулся демон. «Он из костей людей. Сильные ищущие будут не в большом восторге, когда увидят его в ваших руках высший. Остальные даже не поймут, что это». «Тогда нет проблем. Сколько ты хочешь?» «Хм...» — снова демон ухмыльнулся. «Видите ли, высший, я редко кому его показываю по понятным причинам, и вам осмелился лишь потому, что прошу за него не деньги или осколки». А услугу. Какую? Тут же нахмурился парень. У меня законопослушный бизнес, и я бы дальше хотел им заниматься. Рожа демона была слишком довольной, так что в его слова с трудом верилась. Но есть некая группа демонов, которая хочет отнять его. Я был бы вам признателен, высший, если бы вы помогли мне избавиться от них. А что мешает мне прикончить сейчас тебя и забрать меч просто так? Чехон выпустил наружу часть своей ауры. Демон вздрогнул от прозвучавшей угрозы, так что сразу заговорил по-другому. «Ваши поединки, высший, сказали мне многое о вас и вашем характере. Только поэтому я решил предложить вам подобную сделку. Городская стража не ходит там, как и любые порядочные граждане. Те демоны просто отребья, от которого нужно очистить этот город. Ладно, говори, где я могу найти этих демонов». После небольшого обдумывания мы с Чихоном решили согласиться. «Где еще мы найдем подобный меч, да к тому же сможем набрать сердец демонов?» Собеседник быстро назвал улицу и приметы нужных нам демонов, заверив, словно почувствовав колебания парня, что на их сердца он совсем не претендует. «Ладно, давай меч, его я опробую на них», — согласился Чехон. И пока парень не передумал, демон быстро вручил нам требуемое. «Если сломается, вина твоя», — с этим утверждением он тоже согласился. Мы вышли из магазина, но, чувствуя все же какой-то подвох во всем поведении странного продавца, пошли в указанное место. Принц никуда не денется, в отличие от меча. «Я прикончу этого мелкого ублюдка!» Чихон, прижимая руку к ране в боку, старательно пытался не наступать на правую ногу, которая также была не в порядке. Наш поход ожидаемо пошел не по плану, едва мы зашли на указанную демоном улицу. На нас тут же бросилась сотня вооруженных до зубов демонов, так что пришлось сначала отбиваться, а потом все настолько закрутилось, что мы дошли до нужного дома и там уже внутри вырезали всех без остатка, набив сумку камнями зеленого и светло-голубого цвета. Мы с чехоном решили, что если уж резня началась, то хотя бы выполним свою часть сделки, благо меч был уже у нас в руках. Он, кстати, себя отлично проявил, не получив ни единой царапины. Добравшись до магазина, где брали заказ, мы с удивлением увидели стоявшего за прилавком человека, а не демона. «А где хозяин?» — спросил его Чихон. «Какой хозяин?» — удивился тот. «Я, Углер, единственный хозяин этого магазина вот уже 15 лет». «Старик! Даже у Чихона после недавней драки терпения практически не осталось. Лучше не зли меня. Говори, где демон? Он был тут всего 4 часа назад». «Господин, не волнуйтесь так. Тот испуганно сделал шаг назад, позвонив в колокольчик. Из подсобного помещения появились два мечника. Правда, не успели они обнажить оружие, как оказались на полу, шипя от боли. «Если это твой магазин, то ты, наверное, знаешь, что это за витрина». С моей подсказки чихон подошел к той, которую отодвигал демон, и попытался повторить это, сдвигая ее в сторону. Стойка не поддалась и даже не сдвинулась ни на миллиметр. Я понял, что мы выглядим крайне глупо с точки зрения хозяина, который искренне не понимал происходящего, и повел чехона на выход. «Похоже, нас подставили», — тихо сказал я, когда мы отошли от магазина на порядочное расстояние. «Вот только кто и зачем?» «Я пока не понимаю. Чёртовы демоны. Не могу никак понять, когда они врут, когда нет. Нужно найти лекаря», — глухо ответил парень. «Нельзя в академию являться в таком виде». «Да, пошли. Я увидел подходящее место», — согласился я. «Заодно купим новую одежду. Это, к сожалению, не продержалось и недели». «Владыка Калем!» На пол перед демоном упал окровавленный легионер. «Мы не смогли остановить посланника владыки Гела». «Потери!» Демон, сидя за столом, пожирал сердца людей, сладостно вгрызаясь в каждое двумя рядами острых зубов. «Наш квартал в столице людей полностью потерян», — тихо ответил тот. «Ваша сестра и брат погибли. Дома сожжены. Тайники расхищены». Отброшенное со стола блюдо снесло к голову гонцу, принесшему плохие новости. Владыка Хаоса, поднявшись, оглядел свое ближайшее окружение. «Найти и уничтожить посланника! С гелом я разберусь сам!» «Слушаемся, ваше владычество!» Ответом был синхронный кивок сотен голов демонов. «Ризор?» «Ваше задание выполнено, владыка». Демон опустился на колени и ударил головой об пол. Благо, его длинная змеиная шея позволяла делать это легко. «Все прошло в точности, как вы сказали». «Отлично. Следы за ним подчистили. Нам ведь не нужно, чтобы наш главный козырь был обнаружен раньше срока». «Да, владыка. Мы все сожгли и устранили следы битвы». Даже дознаватели стражи не смогут найти ничего в устроенном хаосе. Хм, осталось понять, чем еще его можно заинтересовать, ведь полученного меча ему хватит надолго. Да, ваше могущество, демон еще раз поклонился. Все решил именно он. Как вы и предсказывали, если бы я попробовал подсунуть ему подделку или что-то менее ценное, он бы ни за что не согласился. Я видел, как заблестели его глаза, когда он понял, что попало ему в руки. «Ты уверен, Ризер?» — удивился Владыка. «Это очень ценная информация. Откуда он мог узнать о Собирателе Костей? Это демоническое оружие, не человеческое. Мало кто из них вообще знает о существовании подобных шедевров прошлых эпох. Не знаю, Владыка, но я видел, что он был сначала скептически настроен». Спокойно взял его в руку, повертел, словно обычный меч. Затем его взгляд стал таким довольным, что он только не светился от счастья. Он явно понял, что ему досталось. «Хм, это очень важная информация. Молодец, Ризер», — похвалил змееголового владыка. «Получишь плату у Аграни и постарайся не показываться в ближайшее время в городе. Слушаюсь, господин. Если позволите, я могу предложить один вариант» если вам снова нужно будет использовать этого человека. Говори, Ризер. Ты же знаешь, я всегда поощряю инициативу». «Кузница хаоса, владыка». Гел прикрыл глаза, обдумывая предложение подчиненного, которое было до нельзя интересно и заманчиво. «Передай о грани, что я увеличил твое вознаграждение в два раза». Наконец он принял решение. Предложенная идея была просто отличная. «Благодарю вас, владыка». Демон, тут же кланяясь, постарался быстрее покинуть кабинет, пока высший не передумал. Хм. Гел прищурил глаза, посматривая на солнце, которое только всходило на горизонте. «С какой стороны не посмотри, это просто дьявольски идеальный вариант. Сейчас там Джейн уничтожает все живое по пути к оружейнику, а если еще по его стопам и этого малыша отправить, можно просто заводить свои легионы в три свободных кольца и обустраиваться» захватывая примыкающие к ним миры, пока остальные владыки будут думать о такой возможности. План казался слишком уж хорошим, а потому его стоило обдумать с привлечением советников. Ведь если предложить союз тем владыкам, с которыми он в хороших отношениях, сделка будет выглядеть слишком уж идеальной. «Нужно будет прокачать парнишку, чтобы не умер раньше времени», решил он, направляясь к своему месту. Слишком хороший инструмент для осуществления моих дальнейших планов.